Глава 39. Утро среды. 8 часов 25 минут. Шарко шел по улице Сент-Аннаре, сунув руки в карманы. Осень вступила в свои права, расположилась боевым порядком, фасады потемнели, предвещая суровые зимние дни. Полицейский поднял воротник своего кожаного пальто и ускорил шаг. Он шёл один, без напарника. Из-за нехватки личного состава правила не соблюдались. Привычная организация расшатывалась. Люси была на набережной Арфевр, разбиралась в истории с Патриком Ламбаром, врачом из второго округа, умершим 5 лет назад, который до прошлого месяца якобы являлся дружком Северины Караёль. Парадокс, который, по мнению Шарко, имел два разумных решения. Или Караёль лгала, И у неё вообще не было дружка. Или же этот самый патрик ломбар присвоил имя покойника и обманул молодую женщину. Ещё одна тайна в их деле, которая в конечном счёте подтверждала вероятность того, что корольоль была не той, за кого её принимали. Он зашёл во двор и свернул налево. У него была назначена встреча с крестьяном Филучини. одним из руководителей технических служб канализации он поднялся на второй этаж представился секретарю и его направили в просторный кабинет загромождённый папками картотеками рулонами ватмана стянутыми резинками кабинет инженера или архитектора подумал сыщик перед ним сидел высокий мужчина лет 40 с волнистыми рыжими волосами весь в веснушках до кончиков пальцев его наружность не вполне соответствовала итальянской фамилии фильлучини протянул руку вы пунктуальны сам терпеть не могу когда опаздывают и стараюсь всегда приходить вовремя шарко сел в нескольких словах он объяснил цель своего визита двух бомжей утащил в канализацию на слияние канала Сен-Мартен и Сены грязный тип грязный в костюме птицы по словам свидетеля ворона или что-то в этом роде это выглядит бредом но я знаю что бомж который всё это видел и дал показания полиции сказал правду Шарков пододвинул к своему собеседнику фотографию каски найденной в пруду Я думаю, эта каска принадлежит похитителю. Её нашли рядом с местом преступления. Наши эксперты утверждают, что желтизна на ней вызвана присутствием сероводорода. Его ведь много в канализации, не так ли? Да. H2S наш бич. Он образуется в особенно больших количествах под слоями застывшего жира. В малых концентрациях он расстраивает пищеварительную систему и работу лёгких. Иногда может даже взорваться. Он очень опасен для рабочих канализаций. А эта модель входит в вашу экипировку. Филучине внимательно всмотрелся в снимок. Честно говоря, не знаю. Обычная каска модели у нас разные. У некоторых рабочих своя экипировка, более современная, лучше приспособленная. Трудно сказать. Такую каску можно найти в любом магазине. Вы подозреваете, что один из наших служащих вырядился в маскарадный костюм и стал причиной этих исчезновений? Но кто мог такое сделать? И зачем? В этом-то и вопрос. Настала очередь фотографий скелетов. лиуч не поморщился. Разъедены кислотой и брошены в воду. Промышленная кислота, вы её используете там, внизу? Рыжик внул, сжав губы. Да, соляную кислоту, очень концентрированный раствор. Сколько человек работает в этих туннелях? Мм, больше 300. А, немало. Там свыше 2400 км галерей по туннелю на каждую улицу столицы. Наша система сбора и эвакуации дождевых и сточных вод делает Париж одним из самых современных городов мира в этом плане. Шарко подумал, что такой рекламы, пожалуй, не найти в туристических брошюрах. Но он знал, что несколько галерей открыты для посещения, в частности, благодаря музею канализации, расположенному возле Эйфелевой башни. А как работают рабочие? У каждого в канализации свой сектор, свой округ? Нет, команды ходят куда угодно, они очень мобильны. Тут и техническое обслуживание, и ремонтные работы, да мало ли что. Есть и срочные случаи, это постоянно. Прорывы канализации, затопления, засоры в трубах. Короче, всё в движении. У вас есть возможность предоставить мне список ваших рабочих? Имена, возраст, адреса, даты поступления? Мне нужно разрешение. Вы получите все необходимые бумаги. Отлично. Но кто вам сказал, что это был рабочий канализации? Это мог быть инженер, мастер, прораб, водопровод, санизация, дорожные работы. Даже люди из здравоохранения спускаются туда иногда, берут анализы. В общем, много народу. Хм, да, я знаю, но дайте мне что сможете. Список, какое никакое начало. Хорошо. а ещё есть у вас карты канализации если бы можно было взглянуть на этот участок у канала Сен-Мартен посмотреть куда ведут туннели филочине встал и направился к ряду больших папок расставленных по округам он взял папку четвёртого округа и положил её на стол внутри лежали планы формата А3 китайская граммата для непосвящённого там были разные линии сплошные длинный пунктир, короткий пунктир, штриховки. Шарков вспомнил давние уроки черчения, в которых никогда ничего не понимал. Рабочие канализации имеют доступ к этим планам. К планам да, но главное, у них есть мобильные терминалы, связанные с нашей компьютерной сетью, куда поступает информация о локализации и физическом состоянии всех работ. Это настоящий лабиринт. Вы в нём за 5 минут заблудитесь. Филучини перевернул несколько страниц и остановился на одной. Палец его уткнулся в какой-то символ. Итак, вот в этом месте ваши бомжи спустились в подземную сеть. Шарков встал и обошёл стол, чтобы лучше разглядеть карту. Здесь канал Сен-Мартен, объяснил Филучини. На этом уровне мост Марлан. Вон та галерея ведёт к бульвару Помпиду. Шарко начал лучше разбираться в переплетении прямых и кривых линий. Жертвы наверняка были без сознания. Их похититель должен знать другой выход, потому что бомж, который наблюдал за ним, не видел ни как он пришёл, ни как ушёл. Как по-вашему, в каком направлении он мог пойти? Излучение внимательно всматривался в план. Замысловатая сеть туннели, пересечения, настоящий лабиринт. Город чмы под городом света. Его указательный палец скользил по линиям. Ближайшие люки вот здесь, на улице Бескарне, метрах в 400, я бы сказал. Потом здесь, на улице Арсенала, на том же расстоянии. Остальные много дальше. Шарко записал оба названия в свой блокнот. 400 м там внизу с человеком на спине возможно пройти. Ну, скажем так, не просто. Некоторые проходы очень узкие, труднодоступные. И потом надо спускаться и подниматься по лестницам. А он мог оставить этих бомжей внутри, где-то их запереть. Вопрос, похоже, удивил чиновника. Э, да, вполне мог. В канализации, знаете ли, большую часть времени никого нет. Чистки и контрольные визиты дважды в год. А так, если нет протечек или ещё каких проблем, людям нет нужды туда спускаться. Филучини нахмурил брови. Его палец остановился на заштрихованной зоне где-то между люками на улице Арсенала и на улице Бескорне. Смотрите, Эта часть вычеркнута с карты. Это значит, что место больше не обслуживается. Почему? Что там случилось? Хмм, подождите секунду, я гляну. Он подключился к компьютерной сети, нажал на несколько клавиш. На экране появились карты и подробная символика, в которой Шарко ничего не понимал. Очень быстро Филиппучини нашёл нужный сектор и кликнул на точку, открывшую пояснение, которое он пробежал глазами. Вот есть информация. Это произошло 2 года назад. Целый зал в 30 квадратных метров был закрыт, и доступ туда запрещён вследствие обрушения деревянного пола, поддерживавшего канализационные трубы. С тех пор были произведены ремонтные работы, сделан отвод воды. Сейчас он доступен этот зал. Чиновник переместил карту, кликнул. Да, туда ведёт очень узкий туннель. Он не заштрихован, значит, доступен. Шерков смотрелся в бумажную карту. Насколько он понимал, в зал можно было пройти после множества поворотов и замысловатых виражей ещё до присловутого тоннеля. Э, по-вашему, какое расстояние между этим залом и люком? На глазолке обсказал метров 300-400. Но добраться туда, похоже, непросто. Шарков посмотрел ему в глаза. Это и наводит меня на мысль, что там что-то произошло. Я хотел бы, чтобы какой-нибудь рабочий канализации проводил меня в этот зал. Это возможно сейчас? Я вам организую. Он поблагодарил и вышел. Когда он проходил через большие ворота, ему позвонил судмедэксперт Польшине. Я получил токсикологические анализы со вскрытия Северины Карайоль. У меня были сомнения, но теперь вердикт однозначен. Её отравили. Шарконах хмурился. Как? Цианистым калием. Бесцветное вещество, похожее на сахар, растворимое достаточно нескольких миллиграммов для быстрой потери сознания. Через 2 часа без медицинского вмешательства наступает смерть. Эксперты обнаружили его в шоколадных конфетах, найденных в её квартире. Цианид был внутри. Конфеты прокололи снизу, впрыснули яд и завернули. Хорошее убийство по старинке, Франк. Значит, все эти лекарства вокруг неё, слово, простите, эта мизансцена. Думаю, да. В желудке у неё нет и следа лекарств. Её убили. Шарко провёл рукой по лицу. Тот, кто это сделал, отлично знал, что это быстро обнаружат, да? Хмм, если у него есть минимум знаний, это точно. Но ему, судя по всему, плевать. Он, возможно, хочет выиграть время, посеять сомнения. Он должно быть смотрел, как она умирала, когда съела шоколад. Тянистые капли и трудно достать. Нет ничего легче. Его использовали как отраву для крыс совсем недавно. Они ещё немного поговорили и Шарко отключился. Итак, от Король избавились, возможно, боялись, что она заговорит. Что она знала? Во что впуталась? Почему это слово, простите, Заставили ли её написать это, когда она уже проваливалась в беспамятство? Он пошёл дальше, уткнувшись носом в воротник пальто, с каждой минутой всё больше поражаясь сложности этого дела.